Глава 14. Поговорить по душам с тем, у кого нет души. Я смотрю на лезвие, покрытое бурыми разводами. Внутри вспыхивает и стремительно разгорается паника. Страх для нее, как сухие дрова, а у меня его столько, что хватит на троих. Я боюсь за сатира, боюсь за грифа, боюсь за себя. Боюсь, что ночью на наш лагерь напал Лима, или другая нечисть. Боюсь остаться одна в терновнике. Боюсь не вернуться домой. Я начинаю задыхаться, ловлю молочный воздух ртом, но он стекает по губам и не попадает в легкие. «Как спалось, малыш!» раздается за спиной. Я резко оборачиваюсь, забыв, что по грудь замотана в целлофан, и валюсь на землю. «Шмяк!» Грязевые брызги летят во все стороны, и сатир прикрывает лицо руками. Запястье у него связаны веревкой. Щиколотки тоже. Паника, поутихшая от знакомого голоса, вновь набирает силу. «Значит, на нас все же напали. Сатира связали, меня почему-то не тронули. А грифа? Куда делся трифовый король? У прогоревшего костра кроме нас с сатиром никого». Я лихорадочно выпутываюсь из пакета и бросаюсь к тесаку. Обеими руками вцепляюсь в рукоять, выставляю вперёд лезвие и кручусь вокруг своей оси, боясь, что откуда ни возьмись, выскочит враг. От топтания по кругу мир начинает тошнотворно вертеться перед глазами. «Ты чего делаешь?» Сатир с веселым интересом наблюдает за мной, будто мы играем в крокодила. Конечно, было бы недурственно прирезать Трифового выскочку, но без него мы вряд ли выберемся отсюда. По крайней мере, не так быстро, как нужно. «Где гриф?» — спрашиваю я. «Кто тебя связал?» «Да он и связал», — поясняет сатир. Подстраховался паршивец. «Мы дежурили по очереди. Вначале он, теперь я. Король пошел дрыхнуть в перелесок». Он указывает головой назад. Там торчат редкие деревца. А я остался тут. Сидел, смотрел, как ты спишь. В смысле смотрел, чтобы никакая тварь к тебе не присосалась. Кстати, тут водятся огромные скалопендры. И одна пробегала по тебе ночью, прямо по лицу. «Значит, все в порядке», — выдыхаю я. Вся паническая адреналиновая энергия сразу утекает в землю. И я чувствую себя слабой и измученной. Оружие короля наливается тяжестью и норовит вывернуться из пальцев. Тело ноет после сна в холодной грязи. Я опускаюсь на пленку. «А почему гриф оставил тесак?» Вместо ответа сатир натягивает странную улыбочку и интересуется. Тебя кто кто-нибудь снился?» «Если на себя намекаешь, то нет. В этот раз обошлось без кошмаров». «И все же», — настаивает он. «Ну, снился», — я пожимаю плечами. «Кто?» «Собака». «И что она делала?» «Да какая разница?» «Я хмурюсь. Что за нелепый допрос?» «Просто лизала мне лицо». «А если бы напротив тебя не лежал тесак, псина отгрызла бы твой милый носик и полакомилась глазными яблоками», — заявляет сатир. «И поверь, проснувшись, ты бы с удивлением обнаружила, что Каштанка за правду закусила частями твоего тела. Ну, если бы ты вообще проснулась. Здесь, в Терновнике, даже сны бывают опасны. Все, что в них происходит, отражается на реальности. А чтобы отпугнуть кошмары, рядом кладут оружие. Поэтому Барб, например, всегда спит с арбалетом. Еще раз спасибо, что затащил меня в это удивительное и прекрасное место. Я награждаю сатирой язвительной усмешкой и неожиданно понимаю, что сейчас самый подходящий момент, чтобы расспросить его кое о чем. Короля рядом нет, а мой напарник, похоже, не прочь поболтать. Напустив на себя непринужденный вид, я ворошу угли тесаком и интересуюсь. «Слушай, а зачем тебе кровь ведьмы? Мы же ради нее пришли сюда». И добавляю, удивляюсь собственной требовательности. «Думаю, я имею право знать». Сатир наблюдает, как я ковыряюсь в кострище, и молчит. Я решаю, что не дождусь ответа, но он произносит. «Однажды в моей жизни настал такой момент, когда я потерял все. Вообще все. Я полагал, что у меня останусь хотя бы я сам, но нет. Меня у меня тоже отобрали». Он ухмыляется так, будто губы свело судорогой. Ты вряд ли поймешь, о чем я. Но ты же хотела знать, а не понять. Та ведьма похитила мое тело и заточила дух в каменной маске. Ты освободила дух, а с помощью ведьминой крови я верну тело, верну самого себя. Почему она сделала это с тобой? Осторожно спрашиваю я. В голову лезут слова Грифа. Кто-то наказал тебя и, наверное, за дело, Но я не произношу их вслух. Если это и был приговор, то вряд ли справедливый. Ведьма наверняка обманула сатира. Он смотрит на меня долго и внимательно. «Потому что я был человеком и совершал ошибки. А она была ведьмой и искала тех, кто ошибается». «Так ты не всегда был нечистью?» — удивляюсь я. Иногда я забываю, какой же мне достался неуч. Разумеется, нечистью не рождаются, ею становятся, и нередко по доброй воле. «Зачем?» «Потому что не видят другого выхода», с нажимом произносит сатир. «Я тебя понимаю», вырывается у меня. «Да неужели?» «Да, то, что с тобой случилось, очень похоже на проклятие». «А я ведь тоже, ну, не могу говорить об этом без запинки. Проклято!» «Не говори ерунды!» «Это правда!» Внезапно разозлившись, я разбиваю тисаком уголь. «На мне проклятие!» Венечка это почувствовал и сказал мне. Хотя я и так знала. Давно знала. Все, с кем я сближаюсь, все они умирают или страдают. В носу пощипывает, в горле встает ком. Ну вот, не хватало еще разреветься. Бред какой-то! Сатир недоверчиво кривит брови. Думаешь, я бы не разглядел, если бы ты была проклята? У Венедикта вместо крови течет отвар из мухоморов. Поэтому все, что он говорит, нужно делить на два. Даже когда в него вселяются призраки, уточняю, я шмыгнув носом. «А кто сказал о проклятии? Дух или сам Венечка?» У сатира вытягивается лицо, и взгляд становится настороженным. «Сам Венечка?» «О, ну тогда можешь не волноваться». Он отмахивается связанными руками и смотрит на веревку с таким видом, будто только что заметил ее. «Кстати, могла бы и освободить меня, малыш». «Э, нет, тесак оставь». В твою меткость я верю еще меньше, чем в проклятость. Но со мной правда что-то не то. Отложив оружие, я встаю и подхожу к сатиру. Вокруг меня постоянно умирают люди. Тереблю веревку, но она не поддается. И не только люди. Пробую ослабить узел зубами, и когда получается, привожу еще один самый глупый аргумент. В краскове от меня всегда разбегались дворовые кошки я читала в энете что это признак сглаза или проклятие ну раз в энете написали значит точно сатир заходится от смеха я открою тебе секрет кошки обходят тебя стороной потому что чуют твою суть собачью натуру он ухмыляется потирая освобожденные запястья к проклятию это не имеет никакого отношения его убежденность задевает меня за живое Нет, я вовсе не считаю, что проклятие делает меня особенной. Я не думаю о нем как об изюминке или сверхспособности. Проклятие — мерзость, отвратительная зараза, смертельное заболевание, которое я переношу и от которого не придумано лекарство. Говорить, что его нет — то же самое, что не признавать существование микробов. Я уже собираюсь рассказать сатиру про Ксюшу и всю великолепную семерку, но замечаю, что из перелеска выбирается гриф. Он идет к нам, на ходу стряхивая с одежды длинное и вертлявое насекомое. Похоже, сатир не шутил насчет огромных скалопендр. «Проклятие — не выдумка!» — быстро, пока не подошел король, говорю я. Сейчас оно никак не проявляется и, надеюсь, не проявится. Но раньше все было очень плохо. Голос дрожит и звучит неубедительно, но сатир, кажется, готов мне поверить. «Ладно, всякое может быть», — ирония сменяется сомнением. «Правильно, что рассказала, хотя могла бы и пораньше». «Ты тоже», — пеняю я и, не сдержав порыва, шепотом добавляю. «Я рада, что мы поговорили по душам». «Ну да», — сатир развязывает веревку на щиколотках. Ты только не забывай, что души-то у меня как раз нет. Я не знаю, как относиться к его словам. Сатир снова предупреждает меня, чтобы я не слишком ему доверяла. Или шутит. Ничего больше не сказав, я перевожу взгляд и внимание на грифа. Трифовый король выглядит еще более всклокоченным, чем раньше. Он молча протягивает мне очередной шоколадный батончик и флягу. Вставляет тесак в ножны и деловито скручивает целлофан. Заметив, что я порвала его в нескольких местах, гриф и вздыхает, но ничего не говорит. Я не очень-то голодна, но все равно разрываю упаковку батончика и вцепляюсь зубами в карамель и ногу. Хочется почувствовать что-то родное и привычное тут, где даже воздух другой на вкус. К тому же шоколадки вроде помогают организму вырабатывать гормоны радости. А мне они просто необходимы. «Куда дальше?» — спрашивает грифу сатира, забрасывая грязью кострище. Перехватив мой взгляд, он поясняет. «Нужно поменьше оставлять следов. Учись, грип Петрова!» Сатир указывает на гряды, покрытые невысокими сухими кустарниками. Предчувствую, что пробираться сквозь них будет нелегко. Серые веники стоят слишком плотно, и я не удивлюсь, если окажется, что они от верхушек до корней покрыты острыми шипами. Пройдем через Терновый ранник, потом по руслу высохшей реки выжмы и окажемся в приюте Старьевщика. Там и находится зеркало. Его охраняют? Король забирает у меня флягу и делает маленький глоток. «Чего вообще ждать от этого места?» «Там опасно!» Сатир тяжело вздыхает. «Я бы сказал, смертельно опасно!» Он выдерживает паузу. «Для тех, у кого аллергия на пыль!» «Старьевщик Филя любит пофилонить!» «Он вообще не убирает в своей лавке!» «Если что, я предупреждал!» Довольный собой, Сатир устремляется к грядам. Гриф, ругнувшись сквозь зубы, нагоняет его и вырывается вперед. Не понимаю, откуда у него столько сил. К сатиру-то вопросов нет. Он нечисть и чувствует себя здесь, как рыба в воде. А я, пожалуй, я тоже ощущаю себя рыбёшкой, но выловленной и сваренной. Ноги заплетаются и скользят, а когда мы лезем на холм, мне приходится хвататься пальцами за землю и жесткие пучки трав, чтобы не скатиться вниз. Пальто давит на плечи, отяжелев от влажности. Глаза заливает пот. Достигнув вершины, я сразу попадаю в объятия тернового куста. Колючки вцепляются в пол пальто, прошивают рукава и впиваются в кожу. Один шип, удивительно длинный, нацеливается на левый зрачок. Другой цепляет губу. Я с трудом выворачиваюсь из терновых лап, оставляя нитки и капли крови на их скрюченных пальцах. Сатир кидает на меня мрачный взгляд и запоздало предупреждает. «Береги пальто, мне оно нравится». Гриф рубит ветки тесаком, прокладывая путь, но я все равно умудряюсь застревать в колючках. Мы спускаемся и поднимаемся, спускаемся и поднимаемся, а гряды все не кончаются. Это напоминает американские горки, только на своих двоих. И всякий раз чертовым кустам достаются частички сатирова пальто и моей ДНК. Несколько раз среди шипов я замечаю разложившиеся трупы птиц и мелких зверьков. Когда мы, наконец, выходим к руслу реки, в глазах у меня прыгают разноцветные искры. Вот уж правда, через тернии к звездам. Широкое русло бугрится серо зелеными камнями. Выглядит так, будто дракон заболел проказой. Высохшая река лишь притворяется мертвой, а на самом деле живая и злая. Каждый валон, на который я наступаю, выворачивается из-под ног и трясется от смеха. Я стараюсь идти осторожно и вставать на те же камни, что и сатир, но русло строит козни. Хочет, чтобы я грохнулась и разбила череп или хотя бы подвернула лодыжку. Я же видела, что вон та каменюка не шаталась, когда сатир наступал на нее. Но стоит мне сделать шаг, как валуна прокидывается, нога попадает в щель и оказывается зажата в каменных тисках. Щиколотку пронзает боль, и нам приходится сделать привал. «Паршиво выглядишь», — сатир устраивается на валуне и разглядывает меня, подперев кулаком подбородок. «Полагаю, пора подумать о завещании». «Оставишь мне фото свинюшки из кошелька, ну и банковскую карту». «На, помашь!» — гриф протягивает мне крохотный тюбик. «Скорее всего, у короля есть полезные штуки на все случаи жизни. Возможно, даже походная эспрессо-машина. Сейчас я бы, не задумываясь, обменяла карточку с деньгами на глоток кофе. Крем вязкий и пахнет перегноем, но главное — действует». Боль проходит, и мы снова пускаемся в путь. Маленькая передышка совсем не идет на пользу. Наоборот. Превозмогая себя, я топаю по камням и бубню под нос. Потерпи чуть-чуть. Ещё десять шагов, а потом скажешь, что больше не можешь. Или ляжешь и сдохнешь. Делаю десять, двадцать, пятьдесят шагов и повторяю те же слова. Но с каждой новой десяткой я все ближе к тому, чтобы признаться в полном бессилии. «Эх, был бы тут Хассе, может, взял бы меня на руки. Да, вполне вероятно. А от этих не дождешься. Русло поворачивает, и я решаю. Вот теперь точно все. Слева у реки вырастает круглая каменная башня. Внизу она совсем темная, будто закопчённая, но чем выше, тем светлее. Зубцы, венчающие постройку, ослепительно сияют на фоне серого неба, словно их начистили отбеливающей пастой. Окна узкие, длинные, без стекол. Больше похожи на прорези. Перед красной арочной дверью стоят катки с пожухшими растениями. «Эх, опять Филя забыл полить крестоцветы!» Сатир качает головой и объявляет. «Ну вот мы и на месте. Дамы и господа!» «Приют старьёвщика».